с документами карла мафей и показаниями анны на груди до пушкой тридцать восьмого калибра на сей раз заряженной на бедре я отправился в гараж было тепло и солнечно двадцать первого июня день когда солнце начинает клониться к югу подходящий денек для того чтобы покончить с гремучей змеей подумалось мне самый длинный в году я заправился бензином маслом и водой, проследовал через город до Парковиню и взял на север. Проезжая мимо мраморного фасада Манхэттен Траст Компани, я отсалютовал ему, потому что именно там заверил Чек Андерсона. В этот утренний час поток, следующий по Парковому шоссе в северном направлении, был редким, но я держался сорока миль в час а то и ниже. Вульф обещал Андерсону обставить все незаметно. Кроме того, у меня не было настроения шутить с дорожным патрулем. Я изрядно нервничал. Подобное случается со мной всегда, когда я отправляюсь по чью-то душу. Воздуха не хватает, дыхание учащается, и все, к чему я прикасаюсь, руль, например, как будто оживает, так и пульсирует кровью. Подобные ощущения мне совсем не нравится но от них никак не избавиться. Андерсон ждал меня. Девушка за конторкой в его приемной кивнула мне и взялась за трубку. Менее чем через минуту он появился. С ним было два человека, внушительных на вид, со шляпами в руках. Одним из них оказался Х. Р. Корбетт, другого я не знал. Андерсон остановился, чтобы сказать что-то девушке, а затем подошел ко мне. «Ну!» — только изрек он. Я ухмыльнулся. «Если вы готовы, я тем более». «Привет, Корбетт, вы тоже едете?» «Я беру с собой двух человек», — ответил Андерсон. «Вам известно, что за работа предстоит?» «Этого достаточно». Я кивнул. — Все равно они понадобятся только для того, чтобы подержать мою шляпу. Поехали. Третий парень открыл дверь, и мы гуськом вышли. Андерсон сел со мной в родстер, двое других следовали за нами в закрытой машине, служебной, но, как я отметил, не в Андерсоновском лимузине. На Мейн-стрит все постовые отдавали честь моему пассажиру, а я только усмехался, представляя, как бы они удивились... Узнав, сколько окружной прокурор заплатил за короткую поездку на такси. Выехав на шоссе, я прибавил газу и помчался вверх-вниз по холмам с такой скоростью, что Андерсон только таращился на меня. Он не знал того, что скорость — необходимое условие программы. Я продолжал гнать и сбрасывал ход только на поворотах, дабы убедиться что плетущийся позади корбет не пропускает их путь от здания суда уайтплейнса до начала кимболовской подъездной дороги занял лишь двадцать минут когда я сбавил скорость чтобы съехать с шоссе часы на моей приборной панели показывали десять сорок. Даркин был там, на противоположной стороне шоссе. Сидел на подножке седана, поставленного поперек обочины, как я и советовал. Я помахал ему, но не остановился. Андерсон спросил, — Это человек Вульфа? Я кивнул и помчался уже по подъездной дороге, но не проехал и сотни футов, как Андерсон крикнул «Стоп!». Я нажал на педали переключился на нейтральную и дернул ручкой тормоз. «Это поместье Эдде Кимбала», — заявил Андерсон. «Вам придется предъявить мне доказательства прямо сейчас». «Я покачал головой, не могу. Ничего не попишешь». «Вы знаете Нира Вульфа, так что вам должно быть все ясно. Я подчиняюсь приказам. Едем дальше».